Глава 15. Из очередного забытья Лару вытащила щемящая боль под браслетами. Чародейка прикусила губу и запретила себе открывать глаза. Надо потерпеть. Пусть та женщина думает, что пленница еще не очнулась. Сначала вокруг ничего не происходило. Ларе даже показалось на миг, что она осталась в зале одна. Потом послышалось странное... Почти звериное шуршание, быстрые легкие шаги и скрип дверных петель. Похоже, женщина пустила в зал еще кого-то. Еще не очухалась, поинтересовались знакомым голосом, и Лара чуть не зарычала от злости. До последнего отметала все подозрения в нечистоплотности хранителей, но теперь факты были налицо. По крайней мере, господин Сарт оказался нечист на руку. Патрон прислал записку, он категорически против вашей затеи. Говорит, ее разом еще не окреп после прошлого вмешательства и, поспешив, мы только испортим дело. А растягивая удовольствие, мы навсегда потеряем артефакт, отрезала женщина. Мат вечно осторожничает. Можешь отписать ему завтра, что все прошло без сучка и задоринки. Сейчас узнаем, как все прошло. Ехидно подытожил мужчина и направился к Ларе. Чародейка мысленно сжалась в комок. Интуиция подсказывала, что от этих двоих не стоит ждать ничего хорошего. Сарт наклонился к ней и осторожно похлопал по щекам. «Госпожа Нуини?» – позвал он с почти отеческой нежностью и похлопал сильнее. «Приходите в себя. У нас есть несколько вопросов». Лара охнула для верности и открыла глаза. Поймала насмешливый взгляд мужчины и тяжело сглотнула. Он улыбался, но смотрел с какой-то холодной злой сосредоточенностью. Чародейка поежилась. Кажется, Тарти сыграл роль строгого дознавателя гораздо мягче. «Отпустите меня!» Попросила больше для порядка, чем действительно надеясь на благоприятный исход. Меня будут искать. «Это Нортейта?» — хмыкнул Сарт. И на его лице промелькнуло выражение надменного превосходства. Пусть. «Он маг-предметник, боевыми заклинаниями почти не владеет. Максимум, что случится, он составит вам компанию». Собралась ответить, что уж ждать по мерзкой роже Тарти сможет без всякой магии, но не успела. Дознаватель схватил ее за подбородок и сжал до неприятной боли, подтянул, заставляя смотреть себе в глаза. Темное сердце поморщилось и поспешило успокоить сколыхнувшуюся магию. Этот мужчина явно злил ее специально. «Что вы хотите?» — она дернула головой, безуспешно пытаясь выбраться из захвата. «Чтобы вы напрягли память, госпожа Нуини, и поведали нам, как нашли труп своего жениха, в подробностях». «Я уже рассказывала», — нахмурилась Лара. «Необходимость повторять одно и то же раздражала даже сейчас. Между прочим, вам, а не Тартису. Отшибла память?» «Не грубите», — протянул он вкратчиво. «Рассказывайте». «Я клянусь, мы отпустим вас на волю. Убежите так далеко, как сможете». Лара сжала кулаки и потянулась к силе. «Ясно, как день. Легко ее не отпустят». Поймала злой взгляд дознавателя и скривилась в усмешке. «Как же ей надоел этот выскочка! Самое время сделать из него хорошо прожаренную дикую утку». Облизнула пересохшие губы, и прошептала нужные слова. Адастровый браслет прижег руку оглушительной болью, и чародейка охнула. Казалось, жилы вынимают, как нитки из ткани. На глазах выступили слезы, глубоко вдохнула, пытаясь привести мысли в порядок. Как умудрилась забыть про побрякушки? Надо держать себя в руках, еще не хватало, чтобы браслет вышел из строя сейчас. Без глупостей и не тяните время. «Да пошел ты!» Сарт размахнулся и отвесил ей звонкую пощечину. У Лары потемнело в глазах, а во рту отчетливо почувствовался вкус крови. Снова всколыхнулась магия, и руку под браслетом сдавило так, что захотелось выть. «Тварь!» — едва слышно констатировала чародейка. «Дешевая потаскушка!» — парировал Сарт и размахнулся еще раз. Лара подалась назад, но только громыхнула стулом. «Достаточно!» прервала женщина. «Я поймала ее». Торопливо приблизилась и, встав рядом с Артом, посмотрела Ларе в глаза. «Говори», — приказала низким шершавым голосом. Сердце Лары забегало потревоженной птахой. Страх окончательно растекся по жилам тягучим ядом. Как ни старалась, она не могла ослушаться. Волю словно сжали ледяными мертвыми пальцами, а разум потонул в темных зрачках госпожи. «Говори!» — повторила она требовательнее, и голову Лары будто сдавила железным обручем. Чародейке захотелось разразиться рыданиями. «Да за что же ей, пух и перья, такие испытания?» «Не тяни!» — прогремели повелительно. «Браслету не нужно много времени, чтобы лишить тебя разума!» Лара с трудом оторвала прилипший к небу язык и подчинилась. «Мы с Фандом договорились о прощальной ночи», — сбивчиво поведала она. Не хотела рассказывать подробности, но они просачивались вопреки ее желанию. Не особо жалела о расставании. Но у меня не было никого прорву времени, и я не сразу, но согласилась. Подумала, почему бы и нет. В конце концов, Фанд был не так уж плох. «Ближе к делу», — перебила женщина. «Как всегда опоздала». Еще прикинула, что у него будет шанс подготовиться. Улыбнулась неизвестно чему, хоть на прощание показать себя с лучшей стороны. Вошла в комнату без труда, он еще не успел переделать защитное заклинание. Фант лежал на полу прямо посередине комнаты, на своем любимом мягком ковре. Сразу поняла, что он мертв, слишком неестественно выглядел. Руки раскинуты, будто его кто-то удерживал. Голова свернута набок, шея явно сломана, а вокруг тела какой-то мусор. Бумажки, глиняные фигурки, обшарпанная шкатулка, рассыпавшиеся бусы. Было тяжело дышать, казалось, в комнате пролили едкие цветочные духи. Я подошла, убедилась, что он мертв, и поспешила за помощью. «Какая уж там помощь», — прошептал Сарт, то ли пытаясь пошутить, то ли констатируя факт. «Когда ты смотрела на шкатулку, о чем думала?» – прогремела женщина. Лара вздохнула, пытаясь вспомнить свои мысли. В голове тогда крутилась перья «знают что», и вычленить конкретику казалось почти невозможным. Попыталась оторвать взгляд, оглядеться, но тщетно. Женщина не выпускала ее из тисков ни на миг. Лара ничего не видела, лишь краем глаза цепляла серый платок со знакомым узором – крупными болотными ромбами. За дверью громыхнуло, и темное сердце вздрогнуло. В очередной раз дернулась, но лишь зря потревожило стул. «Сейчас все выясню», — заверил Сарт и поспешил к выходу. «Не отвлекайся, говори», — приказала госпожа, и Лара почувствовала, что не может пошевелиться. Магический захват ледяными клещами сдавил шею. «Отпусти», — выдавило еле слышно. «Пожалуйста». «Так тяжело думать». «Как вспомнишь, станет легче», — пообещала женщина. Лара вздохнула. Казалось, воздух вокруг отрастил тонкие иглы и так и норовил проткнуть каждую частичку тела. Кожа зудела и ныла от боли, темное сердце зажмурилось. Снова увидела Фанда, удивительно спокойного, будто спящего, вовсе не такого, каким он был в тот вечер. А потом перед взглядом замаячила шкатулка — Такая объемная и живая, словно в тот день Лара заинтересовалась ею и разглядела хорошенько. Ничем не примечательная видавшая виды деревянная коробка. Узор на ее боках стерся, и от когда-то позолоченных птичек остались лишь блестящие контуры. Крышка сохранила больше. Здесь можно было разглядеть серебряную веточку и сидящую на ней серую птаху. Лара протянула руку, погладила нарисованный птичий хохолок и охнула. Шкатулка раскалилась, обожгла пальцы и растеклась по пространству черной едкой жидкостью. Сердце забилось чаще, и на спине выступили капельки ледяного пота. Чародейка закричала, но изо рта не вырвалось ни звука. Кисти потонули в черной пустоте, и от страха окончательно перехватило дыхание. Захотелось исчезнуть. Небытие будто по заказу стало расползаться, поглощая все вокруг. Еще успела услышать какой-то приказ женщины над головой, а потом черное пятно накрыло сознание целиком. Тарти сбежал, как ошпаренный глупый щенок, не сомневаясь и не размышляя, окончательно оглохнув от стука разогнавшегося сердца. Знал, сколько времени уйдет, чтобы добраться до нужного зала, Понимал, что битам долго не протянуть, и оттого волновался еще больше. Не думал, что будет так, когда составлял свой план. Не подозревал даже, что на этот раз ситуация выйдет из-под контроля. Не первый раз хранители приспосабливали кого-то как наживку, не первый раз Тартис использовал созвучий, чтобы разговорить подопечную, но никогда прежде дознаватель не терял хладнокровие. Все, с кем сталкивался по делу, быстро смешивались с пестрой безликой толпой свидетелей, жертв, виновных и невиновных магов, и только Сби вышло иначе. Она так и осталась живым человеком, нежной птичкой, которую хочется защитить. Тартиз давно понял, что ошибся, не стоило включать созвучие с женщиной, которая понравилась с первого взгляда, следовало отыскать другие способы завоевать ее доверие и вызнать нужное. Впрочем, сейчас было не до сожаления о просчетах. Сейчас требовалось действовать. Он заглянул в кабинет ректора и в очередной раз удивился отсутствию Сарта. Ещё не хватало, чтобы с напарником что-то стряслось. Махнул рукой. В данный момент помочь Билар было важнее. Подошел к сейфу, набрал код и извлек оттуда каменный артефакт связи с хранителями. Поставил его на стол. Позовет подмогу и побежит выручать свою чародейку. Помчался бы сразу, но слишком хорошо понимал, с кем имеет дело. С такими ребятами в одиночку можно было только все испортить. Кроме той встречи на лестнице, с женщиной пересекаться еще не доводилось, а вот ее спутник уже один раз ушел от возмездия. Кажется, на него имел зуб не только весь отдел по борьбе с заговорщиками, но и служба королевской безопасности. А если взять в расчет, что хранитель издавал кто-то из своих, история могла закончиться невесело. Погладил синий куб, приноравливаясь к размеру поверхности. Камни связи отличались друг от друга внешне, но работали по одному принципу. Маг пальцем чертил на холодной поверхности условный знак, и в управлении тут же узнавали, что произошло где, с кем и какого рода требуется помощь. Этот артефакт был больше обычного. Не две сложенные в стопку книги, а пять-шесть, но ошибиться с начертанием знака не хотелось. Камни и без того отнимали силы. Поставил палец на нужное место и прошептал слова. Провел по холодной стенке, следуя соответствующий сигналу траектории. Куб позеленел. Тартис довольно кивнул, вернул его в сейф и поспешил в храмовую часть академии. Уже к концу лестницы подумал, что перед магическими стычками не мешало бы избавиться от созвучия, но прикинул и решил подождать. Успеет сделать это, когда отыщет Белар. В конце концов, поскорее убедиться, что с ней все в порядке, гораздо важнее. Ближе к границе храмовой части плечи закололо неприятным холодком. Тарти смысленно выругался. Не знал, от чего реагирует на старое здание так сильно, не ожидал от себя такой чувствительности. Понимал. Все дело в созвучии, но успокаивало это слабо. Ему бы понравилось больше, как и Мера Магре в лучшие времена – разбирать по шлейфам, где кто из чародеев, а не ощущать присутствие древней силы. Оно очень некстати искажало все вокруг магические сигналы. Хорошо Тарти вспомнил расположение особенностей помещений, иначе запутался бы на первом повороте. Он прошел по пахнущему пылью коридору с большими окнами, повернул направо и, миновав совсем уж узкий темный проход, вышел в холл к трем дверям. Остановился, прислушиваясь к ощущениям, пытаясь разобрать, какой вход ближе всего к Би. Все требовалось сделать очень быстро. Он собирался приблизиться к чародейке, произнести заклинание освобождения от браслетов, сказать Би, куда бежать, и прикрыть ее от других магов. У его плана было только два недостатка. Тартис почти не владел боевыми заклинаниями. Он все-таки был магом другого направления. и он вполне мог угодить под суд за содействие бегству подозреваемого в убийстве темного сердца. Не боялся ни первого, ни второго. Это по его плану Би тянули в заваруху. Он же и наведет порядок. Прикрыл глаза, пытаясь уловить ее магический шлейф. Адастровый браслет, конечно, блокировал силу, но не абсолютно. Глубоко вдохнул, заставляя сердце замедлить бег, и почувствовал другую магию прямо за спиной. Оглянулся и сжал кулаки. Второкурсник Мадригаль собственной персоной. Тартис ударил с размаха. Без магии, кулаком, не расшаркиваясь и не разбираясь, зачем пожаловал студент. Вряд ли тот стал бы подкрадываться, если бы имел честные намерения. Мадригаль выругался и схватился за челюсть. Похоже, к такой атаке он был не готов. Не дожидаясь магического ответа, Тартис добавил еще. На этот раз в ухо. Студент тряхнул головой и ударил заклинанием. Простеньким, но жутко неприятным. Дознаватель поморщился. Несмотря на защиту амулета-хранителей, боль смогла добраться до тела. И, схватив студента за шею, придавил его к стене. Задел висящую там картину, и та с грохотом упала на пол. Тарти фыркнул и сжал шею мальчишки так, чтобы ему стало не до магии. Заглянул в глаза. «Веди себя тихо, дружок, и останешься жив», — прошептал еле слышно. «Кто в зале?» «Ну и не», — студент умудрился ухмыльнуться, — и госпожа Лоустер. «Больше никого?» — Тартис сильнее сдавил его шею. «Нет», — выдохнул Мадригаль. Дознаватель покачал головой, раздумывая, как поступить с мальчишкой. «Лоустер наверняка занята разумом Би и не станет отвлекаться, а паренька следует обезвредить». Не успел определиться, за спиной скрипнула дверь и шею прижгло магическим ударом. К боли от атаки добавилось от созвучия, и Тарти сославил захват. Все-таки защитный амулет работал через раз. Отпихнул мальчишку, развернулся, чтобы дать сдачи другому магу, и чуть не закричал от досады «Очередной предатель!». Сарт сжал кулаки и ударил заклинанием раньше, чем коллега размахнулся. Тарти сохнул от боли. и сам того не желая погрузился в магическое забытие. Очнулся от нестерпимого желания чихнуть. Запах серы проник в нос и щекотал слизистую. Почесал нос о плечо, открыл глаза, огляделся и довольно улыбнулся. Пусть с оговорками, но часть его плана удалась. Да, он сидел на полу, и у него были связаны руки и ноги. Тело ныло после магического удара, но стул, к которому привязали Би, стоял в двух шагах и Тартис вполне мог дотянуться до нее освобождающим от браслетов заклинанием. Повезло, что напарник никогда не считал управление предметами чем-то серьезным и не стал изощряться с защитой. Если удастся все сделать тихо, то после победы над браслетами Билар Тартис успеет освободиться от связывающих его ремней. Сарта в зале не было, мадригали госпожа Лоустер пили что-то из небольших чашек. мирно шушукались около дальнего окна. Похоже, Лоустер устала после издевательств над Билар и студент помогал сообщнице прийти в себя. Заодно пытался оклематься и сам, все-таки Тартис знатно его отделал. Би пребывала в забытии, и это настораживало больше всего. До чего дошли желающие добраться до артефакта, люди оставалось только гадать. Если Тартис правильно понимал ситуацию, то каждая новая попытка дотянуться до памяти Белар увеличивала для нее риск не достучаться до разума вовсе. На большом расстоянии от воздействия мага-чтеца помогал защититься адастровый браслет. Но лицом к лицу с врагом артефакт оказывался бесполезной и даже опасной побрякушкой. Тартис вздохнул и обратился к заклинанию. Для начала следовало помочь и разобраться, как и что можно будет потом. Магия предметов отличалась и от той, что воздействовала на живых, и от той, что использовала частицы пространства. Более трудоемкой с точки зрения управления силой, она ощущалась слабее, и при умелом использовании существовали все шансы провернуть дела незаметно. Тарти смысленно попросил помощи у всех богов и прошептал заклинание. И Адастр, и Цавор всегда подчинялись ему беспрекословно, Ничего не изменилось и в этот раз. Камни на мгновение потеряли цвет, щелкнули и заснули. Бела расставалась только стряхнуть браслеты с руки. Дознаватель удовлетворенно кивнул и обратился к веревкам и ремням. Воздействовать на путы оказалось сложнее, и веревка, которой была связана чародейка, и его ремень плохо понимали, что маг хочет от них. Тартису пришлось три раза обращаться к заклинанию, чтобы ослабить захват, но при этом сохранить видимость того, что пленники связаны. Не сразу понял, смог ли сладить с путами Белар, но в конце концов убедился, что и здесь все в порядке. Оставалось только разбудить чародейку. Осторожно протянул ногу и коснулся ноги любовницы. Она встрепенулась, и двое у окна отвлеклись от неспешной беседы. Тартис затаил дыхание. Открываться было слишком рано. «Позови Сарта», — приказала Лоустер Мадригалю. «Наша пташка очухивается, а у него превосходно выходит выводить ее из равновесия. Попытаемся еще раз». Студент кивнул и бодро зашагал к одной из дверей. Госпожа Лоустер проводила его взглядом, вернулась к окну и снова приложилась к чашке. Тартис понял — сейчас или никогда. Снова тронул ногу Билар, на этот раз осторожнее и нежнее, стараясь хоть как-то дать ей понять, что не стоит делать резких движений. Скорее всего, Лоустер была измотана, как любой маг, после серьезных заклинаний, но привлекать ее внимание не стоило. Билар, конечно, темное сердце и способна на многое, но на нее тоже воздействовали серьезным заклинаниям, к тому же понадобится сила, чтобы уйти из зала. Не сразу, но его Би открыла глаза. Пришлось погладить ее несколько раз. Чародейка нахмурилась, поймав его взгляд, а потом поняла, что больше не связано, и улыбнулась. Тарти дернул головой, пробуждая ее посмотреть в сторону одного из окон. Если он правильно помнил, за тем мутным стеклом был проход в любое место Академии. Туннель приводил куда угодно, нужно было лишь поделиться магической силой. «Беги туда!» – прошептал он одними губами, но Белар лишь сильнее сдвинула брови. «Туда!» – повторил он, но чародейка лишь покачала головой. Заскрипела входная дверь, Мадригаль привел Сарта. Тартис выругался. «В окно, Би!» – приказал громко и поднялся на ноги. Темное сердце отреагировало мгновенно, подскочило со стула и в три прыжка оказалась в нужном месте. Тартис подхватил стул и поспешил за ней. Все, что видел дальше, походило на игру воображения. Одиночные, плохо связанные картинки во вспышках света. Он разбил окно стулом и тут же кинул его в магов. Ненадолго отвлек от заклинаний. Белар успела нырнуть в окно, а потом Тартис услышал посланное ей вслед заклинание и попытался выставить щит. Никогда не умел толком делать это, но надеялся на амулет хранителей. Судя по накатившей боли, принял удар на себя и совершенно точно не устоял. Уже в очередной раз, погружаясь в магическую тьму, успел подумать, что ощущает где-то рядом большой сгусток силы. Похоже, хранители пришли на подмогу.